Эпилог. Сира. Когда мы приехали, дворец был пуст. Похоже, Керсу хватило времени, чтобы погрузить сокровищницу и сбежать из города, оставив нас в шатком положении. Но Кандбаджар, мой дом, сам по себе был сокровищем. Первые ночи в песчаном дворце были тяжелыми, и не только из-за моих ноющих костей. Лежа на шелковых простынях и глядя на молодую луну за окном, я бесконечно размышляла обо всем, что совершила и не могла ни есть, ни спать. Неужели лад и правда мертва? Чья рука ее сокрушила? Чего хотел Мород? Нет, не Мород, а тот, кому он служил. «Это не игра, где ты просто пешка, которую приносят в жертву», сказал Мород, когда мы боролись с ним в соборе святого Базеля. «И я буду страдать из-за своего поражения, но не один», сказал он в пустыне. «Но если Мород пешка, то кто тогда я? Кто все мы?» «И почему Марот оставил нам две мелодии, если хотел лишь одного, чтобы мы убили лад?» Я хотела спросить Эши, но он со мной не разговаривал. Когда мы вернулись в Кантбаджар, он покинул дворец, и я не знала, куда он пошел. Из-за больной спины я не могла бродить вокруг в поисках, но позже услышала, что он в своем доме в стеклянном квартале. Я попросила его прийти во дворец, но он не послушался. Тогда я отправилась к нему в сопровождении охраны. Я увидела его через окно, на дверь он мне открыл. Я умоляла и плакала. Говорила, как сильно его люблю, но он отказался со мной говорить. Йотриды предложили выломать дверь, но если он не хочет меня видеть, то я не стану его принуждать. Последние слова он сказал мне по пути из мерзкой пустыни в Кандбаджар. Сказал, что я прокляла эти земли, и через десять лет кровавая чума охватит всю Аланью, как когда-то химяр. Я виновата в том, что не прислушалась к его совету, не согласилась признать поражение, не умерла, как было предначертано. В конце концов, оказалось, что меня использовали, как из Эдру, даже Марота. Но кто или что за этим стояло, я не знала. Морот упоминал своего отца и бабушку, и что они пока не смотрят в нашу сторону. Так кто же дергал его за ниточки? Быть может, спящая? И что насчет кровавой звезды? И утренней звезды? Что они такое? Как стали одним целым? Почему Мород учил нас, как использовать их для колдовства? Что происходит высоко на небесах? Так высоко, что мы кажемся оттуда меньше муравьев? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Неделю спустя прибыли силгизы. Они заполонили весь горизонт за стенами города, как в тот день, когда и началась вся эта заварушка. Они были нам нужны, ведь Йотриды не могли покорить всю Аланью, когда повсюду враги. Так что после напряженных переговоров мы все сидели кружком на полу тронного зала, и Гокберг, новый каган Силгиза, которого я ненавидела, потому что в детстве он затоптал щенка, в конце концов согласился заключить союз. В обмен мы пообещали ему речные земли к востоку от Доруда, хотя пока их не покорили. Пашанг позже сказал мне, что когда все уляжется, прикажет задушить Гокберка просто на всякий случай. Чтобы скрепить союз, мы с Пашангом поженились. Церемония была не из тех, о которых грезят девушки моего возраста, но из этого вышло кое-что получше. Никто не занял трон, и мы решили, что все решения будет принимать совет из трех силгизов и трех йотридов. Все быстро сообразили, что такой совет часто будет заходить в тупик, и мне дали решающий голос. Так я получила больше власти, чем рассчитывала, но, честно говоря, все это казалось таким ничтожным. Потому что, как и в предыдущий раз, среди прибывших силгизов не было моей матери». Джихан сказал, что она при смерти, и хотя я не спрашивала, кто-то сообщил мне, что она еще дышит. Наверное, я не смогла бы вынести боли при мысли о том, что совершенно одиноко в этом мире. Да и что бы она обо мне подумала? Гордилась бы дочерью соединяющей звезды с торчащим черным глазом, или пришла бы в ужас от того, на что мне пришлось пойти ради победы? Обращение йотридов стало еще одной основой нашего союза. В день нашей свадьбы перед советом предстал ученый из шелковых земель по имени Вафик, носивший высокую фетровую шляпу и металлическую застежку философа. Он утверждал, что выучил наизусть все книги с изречениями 12 предводителей потомков. Десятки томов, каждый из которых насчитывал сотни страниц и хранился на верхнем этаже башни. Книги, запрещенные со времен святых правителей, их сохранили лишь философы, как и все прочие знания. Он заявил, что возродит путь, утверждая, что раз у силгизов нет книг, они не следуют пути потомков должным образом, несмотря на искренность, с которой они проклинали святых. И вот вожди обоих племен поклялись поклоняться одной лишь лад и просить ее о заступничестве через потомков, и только так. А потом силгизы в порыве безумного фанатизма вытащили тела святых из храмов и сожгли их на костре в центре города, выбросили останки в канаву и закидали лошадиным навозом. Началась драка. Многие ее трида, а также десятки тысяч горожан не могли с этим смириться, подняли бунт и объединились против силгизов, чтобы отстоять путь, которого придерживались всю жизнь. Совет из семи человек собрался в тронном зале, чтобы принять решение, и разделился пополам. Трое силгизов хотели навязать путь потомков, а трое тридов, включая Пашанга, настаивали на терпимости к обоим путям. Я серьезно задумалась над их аргументами. Пожалуй, размышляла об этом больше, чем когда-либо. Силуки оставались поборниками пути святых, и если мы не порвем с прошлым, то останемся в их тени. Хотя последователей пути потомков было немного, больше всего их было в Мерве, куда направлялся Кярс, И если Зедра чему и научила меня, так это тому, что они заслуживают правосудия за пережитое. И я порвала связи. Мы стреляли по бунтовщикам, горожанам и йотридам, убив сотни, но покончили с беспорядками и ясно дали понять – путь потомков – единственная религия в Новой Аланье. Что теперь подумает обо мне Хизр-Хас, который, вероятно, уехал с Кярсом как его советник или пленник? Что подумает Эша, Кева, Озар, Хадрид, Мирима? И все же из этого я вынесла одну четкую мысль. Как бы то ни было, придется выбрать сторону. Ты обязательно наживешь врагов. И мы продолжили в том же духе. Но все это казалось таким ничтожным. В ту ночь, когда мы подавили восстание, я навестила Нору и ее сына. Мы дали ему новое имя, Казин, в честь двенадцатого предводителя потомков, проправнука Зедры. Пашанг настоял, чтобы Нору держали поблизости, ведь она умела говорить и читать на всех языках. Не знаю, способна ли она писать кровавые руны и переселять душу, но проверить это можно и позже. Бедняжка до сих пор горевала, как будто только что пережила гибель семьи и своего племени. Она сидела на кровати, уставившись в потолок, пока ее сын плакал в колыбели. Конечно, она даже не помнила, что стала матерью, но Пашанг сказал, что она помогала воспитывать своих сестер, одна из которых жива. «Я велела узнать, куда ее продали работорговцы. Быть может, мы сумеем ее вернуть». Селена подкатила меня к постели норы и ушла успокаивать малыша. Трудно было поверить, что эта девушка не Зедра. Темные мраморные глаза смотрели не так напряженно, а кудрявые волосы она зачесывала назад, а не по бокам. И все же что-то в ней было такое. Однажды она вышла в сад и собрала охапку красных тюльпанов, которые всегда любила Зедра. Я видела и как она кружится. Так делала Зедра, когда счастлива. Она даже любила ледяные ванны. «Пора ужинать?» — спросила она. Ее акцент был такой же сильный, как у меня, когда я только прибыла в Гарем, а Зедра говорила на парамейском, так будто сама его придумала. «Если ты хочешь ужинать, значит, пора», — улыбнулась я. Однако Нора замялась. Похоже, она меня побаивалась. «Я могу прогуляться по саду?» «Конечно. Я позову охрану». Ее постоянно охраняли десять йотридов. Я предполагала, что очень скоро вокруг нее с сыном начнут плести интриги, и поэтому не теряла бдительности. Прежде чем выйти, я сжала ее руку. О, лад. ладони у нас были одного размера. Раньше я не брала задру за руку, и поэтому никогда такого не замечала. Я вспомнила тот день, когда обнаружила кровавый отпечаток ладони в парной, который идеально совпал с моей. Как не похожа я на ту плачущую девчушку, которая не вынесла бы даже интриг Хадрита, не говоря уже о замыслах ангела. На следующий день Пашанг, Гокберг и я собрались в одном из залов поменьше и поуютнее, чтобы обсудить наше послание крестейскому императору. — Мы что, заключим союз с язычниками? — спросил Гокберг. Его лицо было обезображено шрамом, который начинался в том месте, где медведь оторвал ему ухо. чтобы убивать еретиков, Пашанг пристрастился к розовому вину и вечно держал в руках кубок, хотя никогда не выглядел пьяным. Еретики, язычники, говоришь как четырехлетка, Гокберг. В итоге мы потребовали крестейские аркебузы бомбарды и механиков в обмен на Селену. Когда я ей об этом сказала, она пожала плечами и ответила. «Можете отправить меня домой, но Архангел объявил, что я умру здесь, на Востоке, у тебя на службе». Приятно, когда рядом льстец. Но если бы решала я, то, безусловно, вернула бы ее домой. Как только мы заключим соглашение с императором, она уедет. Кстати, о льстецах. Не буду врать, Вафик показался мне странным. У него были миндалевидные глаза, выходцы из шелковых земель, редкая бородка и манеры ученого мужа. Похоже, он был помощником великого философа Литании и очень много знал. Даже слишком много». «Люди, которые много знают, становятся незаменимыми, и он всегда присутствовал на наших заседаниях». Он ежедневно читал лекции о пути потомков, и в зал набивались желающие стать миссионерами, точнее, «несущими свет», как он их называл. «Скоро появится падишах последнего дня», — говорил он. «Мы должны подготовиться к его прибытию, и самый лучший способ для этого быть правоверными латианами, мы должны оттачивать все, что делаем, ради одной цели — веры» но наше оружие оттачивается знанием, и потому ищите знания, даже если придется отправиться за ними в шелковые земли. Я задумалась, не придется ли нам однажды задушить его, как Гогберка. Пока что его проповеди помогали двум ненавидящим друг друга племенам найти общую цель, но если бы Вафик знал, что Лад, скорее всего, мертва, что бы он тогда сказал? На следующее утро, когда совет собрался в тронном зале, появилась неожиданная посетительница – Рухи, закутанная в неизменную черную накидку. «Уже довольно давно мы отправили апостолам послание с требованием признать нашу власть, отречься от пути святых и принять путь потомков». Лучники Ока покинули город и потому сообщение доставили всадники. «Мы пришли, чтобы ответить на ваше послание», – сказала Рухи, стоя рядом с четырьмя другими апостолами. Все они участвовали в том унизительном допросе в Зелтурии. Апостолы и хисти считают этот дворец украденным, моего обитателей ворами. Мы призываем вас покинуть дворец, вернуться на истинный путь и преклонить головы перед правосудием во имя Латы и ее святых». «Довольно ожидаемо. Совет Семерых, как мы официально себя называли, сидел справа и слева от меня, чуть ниже золотой от Таманки. Услышав слова Рухи, они заворчали, а я улыбнулась. «Спасибо за ответ», — сказала я, вспомнив лекции Вафика. «Мы оттачиваем все, что делаем, ради одной цели — веры. Наше оружие — знания. Святая Зелтурия когда ты была средоточием знаний. Хисти и потомки учили там человечество праведности, честности и почитанию богини. Я подкатила свое кресло ближе к рухе. Скажи апостолам, что очень скоро здесь снова засияет свет потомков». Конечно, мы не смогли бы удержать Аланью без Зилтурии. Апостолы не сдадутся без битвы, и мы уже начали ее планировать. Рухи покачала головой. Я всегда знала, что ты гнилой фрукт, но не ожидала вот этого. Вернись на истинный путь, Сира, он по-прежнему есть. Никогда не поздно. Я раскинула руки. Вот истинный путь. Единственный. Лучше встаньте на него, пока еще не поздно. «Той ночью Пашанг спал со мной. Наконец-то! Ему пришлось быть аккуратным, потому что мои кости едва срослись. Поначалу было больно, но в конце довольно приятно. Потом мы сидели на балконе и слушали доклад разведчика Йотриде, наслаждаясь вином, яблоками и полуночным ветерком. Армия Керса идет к мерве С ними маг Кева со своей возлюбленной. Я его третий спутник, известен как крестейский шпион». Однако Хизра Хаза среди них не замечена, так же, как и командующего гулямами Като. Вот, значит, куда они ушли. Я предполагала, что Кева вернется в Зелтурию, но, похоже, у него были другие планы. А шейх Хизр как раз может находиться в священном городе. Я надеялась, что Като превратился в лужицу крови в пустыне. Пашанг допил розовое вино и снова наполнил кубок. «Дети мансурам Один из них настоящий мужчина, прямо как я». Он не позволит Кярсу так легко войти в Мерву, тем более после содеянного с Мансуром. Мысль о том, что кто-то разделается с Кярсом вместо нас, была слишком хороша, чтобы быть правдой. Но если они объединятся, и Баркам тоже пойдет на нас войной. Я выплеснула свое вино на пол. «Это же настоящее сокровище, не трать его зря!» Сказал Пашанг, щелкнув пальцами Евнуху, и тот бросился вытирать пролитое вино. «Давай поступим поумному. Отправим лазутчиков в оба лагеря, устроим там пожары и пусть они думают друг на друга. Вряд ли это будет сложно. А как насчет Зилтурии? Разве нам не стоит сосредоточиться на ней? Ты только представь, как все будут потрясены, когда мы захватим центр нашей веры. Настолько потрясены, что все латианские государства объединятся против нас. Мы строили планы и заговоры, пока я не одурела от вина». На следующий вечер он наконец-то пришел меня проведать. Эши. Я ведь написала ему, что без его наставления обречена наслать на мир ужасы, о которых он предупреждал. Но я ошиблась. Он пришел не поэтому. Селена выкатила меня в сад и оставила нас вдвоем. На небе висел тонкий месяц, молочно-белый и яркий. Вокруг порхали светлячки, но не зеленые. На бутонах красных тюльпанов блестела густая роса, увлажняющая воздух. «Я совершил ошибку», — сказал он. «В тот день, когда, рискуя жизнью, привез тебя в Зелтурию, нужно было оставить тебя умирать, если бы я только знал». Услышав эти слова, я впервые за много дней заплакала. «А я не жалею, что спасла тебя, и никогда не пожалею». Он так осунулся. Он вообще ест. А мешки под глазами ясно показывали, что он и не спит. Но в этом мы были похожи. «Ты сделала выбор, Сира, но выбор неправильный, и теперь все пострадают». Он покачал головой, словно стряхивая гнев «Нет, это я сделал неправильный выбор. Это было мое испытание, а я позволил чувствам к тебе отравить мою кровь». «Неужели я настолько ужасна?» «Но я никогда этого не желала. Все это возложило на меня судьба и весьма жестоко». «Прости», — сказала я, словно извинялась за пролитое вино. Я пришел сказать, что отныне посвящу все свое время тому, чтобы остановить кровавую чуму. Она не должна поглотить нашу страну, как поглотила химяр Неважно, кто правит, этого не хочет никто. Его слова вселяли надежду. Значит, он не отвергает меня. Я все-таки ему нужна. Конечно, Эша, я тоже этого хочу и поддержу тебя всеми силами. Он усмехнулся, и его улыбка была полна печали. По его бороде полились слезы. Думаешь, можно грешить, а потом получить прощение, просто извинившись? Ты попросила прощения у всех и у каждого, кого обрекла на страдание. Думаешь, можно грешить и получить прощение без справедливого суда? Нет прощения за то, что ты совершила, за то, что ты делаешь с этой страной каждый день. Но так ли я отличаюсь от Тамаза? В отличие от него я не прячусь за йотридов, позволяя им проливать кровь, чтобы пол под моими ногами сверкал. «Разве Эша не видит, что я, по крайней мере, не лицемерю?» Ветер зашелестел в пальмах и добавил холодка в мои слова. «Правда в том, Эша, что ты никогда не просил прощения у Рухи. Ты ведь верил, что служишь высшей цели, несмотря на страдания, которые ей причинил. Но если ты не ценишь жизнь одного человека, значит, не ценишь и жизнь любого другого. А я сделала то, что должна была. Мне пришлось сделать ужасный выбор, но я хотя бы его сделала, не переложила решение на другого». Это я проливаю кровь. Я беру на душу грех, потому что именно это требуется, чтобы править Аланьей». Эши повернулся ко мне спиной, словно ему противно было на меня смотреть. «Ладно, находи себе оправдание, как и все остальные. Я никогда не утверждал, что я хороший человек, но надеялся, что ты такая. Поэтому мне так больно. Я тоже никогда такого не утверждала. Прости, что не послушала твоего совета, когда ты указывал мне путь». Но если бы мне снова пришлось выбирать, я бы поступила так же. Мне надоело быть праведницей. Надоело быть хорошей. Я не сумел указать тебе путь, потому что не знал, где он. Я обрадовался, когда ты спасла нас. Я был счастлив, что могу дышать, даже ценой всего остального. Правда в том, что я ненавижу себя, и мне противно видеть, что ты такая же. Как ты не понимаешь, Эши, мы все такие. Слепой не может вести слепого. После этого он ушел, оставив меня наедине с красными тюльпанами и светлячками. Селена вкатила меня в комнату, на балкон со свежающим ветерком. Я посмотрела на Кандбаджар. Он, наконец-то, выглядел таким мирным и таким ничтожным. Не таким должен быть дом. Это место не было наполнено надеждой. Здесь больше не было Эша, Зедры, Кярса, Тамаза, Озара, Миримы, Самбала, Веры, Хадрита. Их заменили люди со странными именами. Пашанг, Вафик, Гогберг, Нора, Селена. Неужели мой дом – это просто город под названием Кандбаджар, упорядоченная груда глины, кирпичей и камня? Или домом его делают знакомые имена?» Неужели я проделала весь этот путь, сражалась в стольких битвах, только чтобы понять, назад пути нет, что я не смогу вернуться в то время и в то место, где мы беспокоились только о мелочах, а звезды всего лишь освещали ночное небо? Неужели мой дом исчез навсегда, и я буду вечно тосковать по нему? Все изменилось и продолжает меняться. Новая Аланья, новый путь, новое место в центре этого мира. Вот для чего все это было. Быть может, надежда и есть дом, который я построю на руинах того, что разрушила. Конец Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2023 году.